Послесловие. С одной стороны, человеческая жизнь невероятно коротка. Не успела глянуться, уже виски седые, у сверстников внуки, а то и правнуки. С другой стороны, с высоты прожитого оглядываешься и видишь, что поменялась эпоха. Трудно объяснить человеку 2000 года рождения, каков был мир 2-3 десятилетия назад. За много лет в профессии приходилось видеть, как менялись подходы в диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Причем менялись циклично. Новые методики приживались, потом отвергались, забытое ранее доставалось из архивов и старых учебников и внедрялось в практику вновь. Так, наверное, и должно быть. Развитие всегда идет по спирали. Инертность российской медицины где-то сыграла нам даже на руку. Мы просто флегматично игнорировали новые веяния. Когда маятник откатывался назад, и мы, ничего по сути не делая, опять в тренде. Гормональная заместительная терапия у женщин в постменопаузу завоевала мир, потом сокрушительно рухнула, сейчас потихоньку возрождается опять. Мы же как давали фитопрепараты, так и даем. Меняются нормы артериального давления, уровня сахара в крови, холестерина, в жарких спорах принимают и отменяют гайдлайны, так называют протоколы лечения и обследования. Мы все так же считаем, что давление и сахар сильно понижать не стоит. Организм же привык. И довольно долго были с таким подходом в согласии с мировой тактикой лечения, которая одно время тоже ставила несколько завышенные целевые значения этих параметров. Потом от этого отошли. Ну да, даже стоящие часы два раза в сутки показывают правильное время. Только вот боюсь, что оторванность от мировой медицины, нежелание читать, воспринимать информацию, учиться, меняться, не позволит нам развиваться. В итоге это, несомненно, скажется на здоровье нации. Отрадно, что понимание этого нехитрого постулата уже есть у многих врачей, Дело за малым – засучить рукава и начать работать. Врачей тяжелой работой не напугать. Им главное – дать правильные ориентиры и цели. И пациентов, которые бы таким врачам доверяли, их поддерживали. То есть таких, для которых и была написана эта книга. С уважением, Ваш Александр Мясников.